Отряд – сомообразные, силюриформес, семейство сомовое, силюридае, обыкновенный или европейский сом, силюрус гланис. Как и некоторые азиатские сородичи, он имеет следующие признаки. Туловище голое, спиной плавник короткий, без колючих лучей, заднепроходной плавник очень длинный, пасть широкая, зубы гребенчатые, расположенные рядами на нижней челюсти, межчелюстной кости и сошнике. «Это противное животное», — говорит Гэснер, «по своей форме может быть названо немецким китом». «Это очень крупная и опасная рыба, имеющая страшно широкую пасть и глотку, большую голову, вместо зубов шероховатые челюсти» а по общей форме тела она похожа на налима. Она не покрыта чешуей, но имеет гладкую скользкую кожу. Действительно, красивым или статным сама назвать нельзя. И название немецкий кит дано ему довольно удачно, так как сом поистине является самой крупной из всех европейских личных рыб, и как таковая привлекал общее внимание задолго до Геснера. О нем мы находим даже у поэтов. Так римский поэт Авзаний воспевает его следующим образом. «Ныне тебя, осом воспеваю, могучую рыбу. Туча спина, словно аттика, маслом покрыта. Кажешься ты мне дельфином речным». Когда мощно, то снизу воды проникая, свое грустное тело еле влачишь И одной речную траву задеваешь. Путь же, когда свой ускоришь, мощно плывя, Там берег зеленый и синие волны девятся, шумно плескаясь. Ложе свое покидают валы, и высокие волны гребни роняют, катяся. Так из Атлантики бурная, ветром гонимой, Или свободно плывя Близится к берегу кит, силой валы рассекая. Вздымаются волны, Ближние скалы залить, Угрожая падением. Ты же, мозеллы кит, Незлобивый и мирный, Ты не грозишь сокрушением. Ты краса наших вод. Величиной сомом Из наших речных европейских рыб может соперничать только белуга. В Дунае сом, при толщине которую едва обхватят двое людей, достигает по Гекелю и Кнеру нередко длины 3 метров и веса 200-250 килограммов. Примечание. самы могут достигать гигантских размеров 5 метров в длину, и свыше 300 килограммов веса. Сом – самая крупная пресноводная рыба России. Конец примечания. Темя, спина и края плавников, сома, сине-черного цвета, бока зеленовато-черные, около брюха по более светлому фону имеется оливково-зеленый пятнистый рисунок, нижняя часть тела красноватая или желтовато-белая, с синевато-черным мраморным рисунком, брюшные и заднепроходной плавники посередине снабжены более светлой желтоватой полосой. Оба уса на верхней челюсти беловатые, четыре на нижней челюсти красноватые. Начиная от Южной Швеции, Сом распространен по всей Средней и Восточной Европе, а равно и в известной части Западной Азии но в этих районах он местами отсутствует. Так, в бассейне Рейна и Везера его почти нет. Вообще он главным образом водится только в водах, лежащих восточнее Рейна, поэтому его нет во Франции, Испании и Португалии, а равно и в Италии. В Великобритании же Сом, говорят, был пойман только один раз. Однако мнение, что Сом – ранее водился в Шотландии, может считаться спорным. Особенно обыкновенная эта рыба в Нижнем Дунае наводится также и в верхнем течении этой реки, в ее притоках и в озерах, находящихся с ними в соединении. В Рейне она принадлежит к числу редких явлений, а в Боданском озере ловится. Моря Германского побережья, насколько известно, она не посещает. Избегает даже слабосоленые гафы Балтийского моря. Напротив, в Черном и Каспийском морях сом водится и как в том, так и в другом составляет даже один из важных объектов рыболовства. Примечание. Область распространения сама не захватывает Британские острова. Нет сома и в реках Сибири. Конец примечания. Место пребывания сома. Служат тихие глубины с илистым дном. Здесь он лениво высматривает добычу из-под камней, из-под потонувших стволов деревьев и обломков судов и тому подобного, играя, поводит усами и ловит обманутую им рыбу. Кроме этого, сом ест раков, лягушек, птиц. Вообще все, что он может схватить и проглотить. Примечание самые ночные хищники при поиске добычи они полагаются на свое хорошо развитое обоняние слух а также на вкусовые почки обильно покрывающие их длинные усы которыми они буквально ощупывают дно коряги и норы может сом охотиться и днем поджидая добычу он ждет когда неосторожная рыба или лягушонок Случайно коснуться его широко расставленных усов. Следует мгновенный и безошибочный бросок, и жертва оказывается в пасти безжалостного хищника. На этой особенности охотничьего поведения сама, кстати, основан его лов на блесну. Зрение у развито слабо и не помогает ему в добывании корма. Конец примечания. По виду этого животного продолжает далее Геснер, уже можно судить об его свирепом злобном характере и прожорливости. Так, однажды в желудке одного сама были найдены человеческая голова и правая рука с двумя золотыми кольцами, так как эти рыбы едят все, что только могут добыть. Гусей, уток, не дают пощады даже скотине, которую гонят на пастбище или водопой. Не щадят даже человека, как мы видели выше, если только могут схватить его. Последнее вовсе не преувеличение, так как известны многие случаи, которые подтверждают данные Геснера, В желудке одного сама пойманного у Пресбурга, по Геккелю и Кнеру, нашли останки одного мальчика, в другом саме пуделя, в третьем гуся, которого рыба утопила и проглотила. Жители Дуная, а равно и других областей, говорят упомянутые натуралисты, боятся его, и прежде среди рыбаков существовало поверье, что рыбак, поймавший Сама, непременно должен скоро умереть. В других местах Осаме судят несколько благосклоннее, видя в нем предсказателя погоды, потому что в непогоду он покидает глубокие места и поднимается наверх. Пора метания икры у самов приходится на время с мая по июль. Пока она длится, самов обыкновенно находят парами. В эту пору они приближаются к берегу, чтобы отложить икру в камыше или тростнике, причем в течение дня остаются лежать на мелких местах, чего обыкновенно не делают в другое время». По сделанным вычислениям, самка откладывает всего около 17 тысяч яиц, из которых по прошествии 7-9 дней вылупляется молоть, весьма своеобразно устроенное создание, имеющее действительно необыкновенное сходство с головастиками. Примечание. Плодовитость сама может достигать 500 тысяч икринок. Конец примечания. Высокую воду они уже в первый год достигают 0,7 килограмма веса, во второй – полутора килограммов. При низкой воде, напротив, в первый год они достигают всего только 0,3 килограмма, во второй – самое больше 1 кг. Опытные венгерские рыбаки по Геккелю и Кнеру считают, что самы живут... 10-12 лет. Это, без сомнения, неверно, так как, по сведениям Бальднера, одного футового сома, пойманного в Илле у Страсбурга, держали живым в пруду с 1569 по 1620 годы, и было заметно, что за этот период рыба достигла длины полутора метров. Если также принять во внимание, что пойманный или содержащийся в тесном помещении сом будет расти гораздо медленнее, чем тот, который может в волю охотиться, свободно двигаться и кормиться в Дунае или какой-либо другой большой реке, то все же можно думать, что трехметровые гиганты должны быть гораздо старше вышеуказанного возраста. Быть может, к счастью для наших вод, лишь немногие самые достигают глубокой старости, Большая часть молоди, вылупившейся из оставшихся нетронутыми яиц, уже в первое время своей жизни делается добычей налимов и других хищных рыб. Более крупные самята попадают, пожалуй, на зубы своих же родителей. Кроме того, многие самы в рассвете лет вылавливаются рыбаками. Несмотря на не особенно ценимое мясо, которое, пока рыба молода, бывает жирно, крепко, а также и вкусно. Старости же делаются вязким и неприятным, самы являются предметом лова, так как из мяса их добывается жир, кожа обрабатывается, плавательный же пузырь сбывается за плохой сорт белужьего пузыря или перерабатывается в клей. Молодых самов ловят большей частью на крючок. Старых же чаще всего ловят в пору и крометание ночью и обыкновенно острогой. Очень крупные экземпляры причиняют рыбакам много забот. Рихтер уверяет, что видел сам, как один крупный попавший на крюк сом ударами хвоста опрокинул лодку. Примечание. Сом – сильная рыба и служит замечательным объектом спортивной рыбалки. Конец примечания. Как и большинство других сомов, Европейский вид может долгое время оставаться вне воды, без вреда для себя. Почему их легко пересылать и заселять ими воды, где они не водятся? Так Самов не раз пересылали из Пруссии во Францию. Семейство Клариевые, клариидае, Нильский Клари или Шармут, Клариас ангуярис, достигает длины 60 см. Верхняя часть его синевато-черная, нижняя — белая. В молодости он по светлому фону имеет черные пятна. Из рыб, живущих в Ниле, шармут наиболее обыкновенный. Он очень часто ловится, так как он столь же ленив, как и жаден. В мелководных каналах при разливе наполняющихся водой Шармут очень обыкновенен. Особенно в большом количестве он водится в дельте и в болотах, окружающих египетские прибрежные озера, а равно и сами озера служат обителью невероятно большому числу этих рыб. При высыхании каналов и болот Шармут откачевывает из них, переползая по сырому илу с помощью своих плавников и змеевидно извивая туловище. Примечание. Жить в воде с низким содержанием кислорода или долго находиться вне воды шармуту помогает наджаберный орган, стенки которого, как в легких, пронизывает большое число кровеносных капилляров. Конец примечания. Таким способом он ползет до тех пор, пока не отыщет воду. Во время таких кочевок многие из них делаются добычей окрестных жителей, Иногда для их ловли бродят по мелким местам и вытаскивают рыб прямо руками. На глубоких же местах бросают уды с крючками, что почти никогда не бывает безуспешным. Мясо шармута похоже на мясо других видов семейства. Оно жирно и мягковато, хотя по близости прибрежных озер, богатых рыбой. Оно употребляется в пищу только самыми бедными жителями. Семейство электрические сомы – Малаптеруридая. Электрический сом – Малаптерурус электрикус, или Рааш – арабов, характеризуется способностью производить электрические удары. По наружному виду электрический сом отличается от других сомов, только отсутствием спинного плавника, наличием словно замещающего предыдущий маленького жирового плавника и лишенными лучей грудными плавниками. Примечание. В грудных плавниках у электрического сома лучи имеются, но среди них нет колючих. Конец примечания. По внутренней организации этот сом характеризуется следующими признаками. Под всей кожей тела и в мускулах пролегает тонкая, похожая на жировую ткань, состоящая из шести и более лежащих друг возле друга пленок, а между ними находится полость, заключающая в себе студенистую массу. Ткань эта питается особыми артериями и венами, а также пронизана разнообразно ветвящимися нервными сплетениями. Примечание. На долю парных электрических органов приходится до 25% веса всей рыбы. Конец примечания. Окраска. гладкой весьма слизистой кожи, серая. Оттенок который передать словами довольно трудно. Рисунок. Состоит из неравномерных черных пятен, скопляющихся вдоль боковой линии и находящихся также и на плавниках. Длина рыбы в среднем. 30-50 сантиметров, но может превышать и 1 метр. Название раш значит приблизительно то же, что и немецкое «зиттервелс» — вздрагивающий сом. Но ни одного корня с арабским словом «раад», что значит «гром». Этот сом, если его тронуть рукой, производит настоящий электрический удар, похожий на удар от гальмонической батареи — Удары бывают весьма различной силы. Примечание ⁇ Электрические разряды сама значительно слабее, чем у электрического угря или электрического ската. Замечательное свойство электрического сама было известно еще древним египтянам, около 4000 лет до нашей эры, которые помещали его изображение на вазах и стенах храмов. По-видимому, вовсе не из-за его отнюдь невысоких гастрономических качеств, а, несомненно, в связи со способностью производить таинственные удары. Конец примечания. В то время, как в одних случаях рыбу можно взять и не получить удара, в других уже при малейшем прикосновении вы чувствуете проявление ее недовольства. Иногда в руках одного человека электрический сом может оставаться спокойным, В течение более продолжительного времени, а другому, прикоснувшемуся к нему лицу, уже тотчас же наносит удар. Последний не особенно болезнен и, конечно, может быть опасен только для мелких животных. Форскаль открыл этого сама в Ниле, Адансон нашел его в Сенегале, Гюсфельд, в Ньянго и Нижней Гвинее, пихуэль в Конго. В некоторых местах области своего распространения рыба эта нередко. В водах с песчаным грунтом она, по-видимому, отсутствует. Мясо ее употребляют в пищу, хотя оно не очень вкусно. Напротив, клеточной ткани его, которая порождает электрическую силу, приписывают целительные свойства. Ее сжигают на угольях и выделяющимися газами окуривают больных. Электрический сом, живущий в нижнем течении Конго, сообщает Леше, представляет собой большую рыбу, которая может достигать одного метра длины. Она жадно хватает за наживку удочки, но из-за производимых ею при случае очень сильных электрических ударов лов ее делается весьма неприятным, хотя мясо очень ценится. Рыбаку она доставляет большие затруднения – так как он ловит ее без удилища и не любит отпускать лесу, потому что при этом он может потерять столь ценный для него крючок. Линдер в своей фактории убедился, что, видимо, даже заснувшая крупная рыба этого вида силой своего удара может свалить на землю неосторожного рыбака и наблюдал, как один неопытный европеец был проучен рыбой минут через десять как раз таким образом, Разумеется, с крупными рыбами проделывать опыты на себе самом решаются немногие. Удары более мелких экземпляров около фута величиной можно легко выносить, иной раз выдерживая до 15-20 ударов подряд. Тогда они становятся такими слабыми, что ощущение, производимое ими, похоже на легкие судороги в мускулах. Семейство лорикариевое или кольчужные самы, лорикариедае, обыкновенная лорикария, лорикария катабхаракта, достигает длины 20-25 сантиметров, спиная часть ее однообразного бурого цвета, иногда разрисованная сливающимися расплывчатыми темными поперечными полосами, брюхо светлее, в каменистых горных ручьях, Рыба эта, по-видимому, нигде не бывает редкой. Шомбург находил ее часто в Рупунуни, на песчаных отмелях, часто на расстоянии метра от воды. Здесь она лежала спокойно на влажном песке и легко делалась добычей нашего натуралиста. Последний поэтому думает также, что лорикария, как и описанная выше самы, иногда покидает воду и предпринимает путешествия по суше.